Глава десятая. Новая политика. Он вдруг повернул колесо рулевое сразу на 20 румбов в бок. Вызов Троцкого. Завершение гражданской войны привело к тому, чего Ленин явно не ожидал. Коммунистическая партия, своей монолитностью удержавшая страну и большевистскую власть на краю пропасти, Устала от мобилизационной жесткости и готова была взорваться из-за реальных трудностей и безобразий, которые уже нельзя было объяснить войной. Развернулась острейшая внутрипартийная борьба. Она приняла форму профсоюзной дискуссии со всеми оппозиционными течениями – троцкистов и бухаринцев рабочей оппозиции и децистов. Каждая из этих оппозиций не без оснований воспринималась Лениным как нешуточный вызов его господствующим позициям. В основе рабочей оппозиции лежало недовольство широких пролетарских масс тем, что начальствовавшие функционеры из интеллигенции решали, что рабочим хорошо, а что плохо, возвращали на предприятие прежний менеджмент под названием буржуазных специалистов, не устраивали и военно-крепостнические методы управления производством и привилегии начальства, и зажим свободы критики. На этих настроениях рабочего класса за что боролись? Вовсю начали играть профсоюзные функционеры, которых все сильнее отстраняли от управления экономикой в условиях единоличия. Рабочая позиция оформилась к осени 1920 года. Во главе ее оказались председатели ЦК отраслевых профсоюзов Шляпников, Киселев, Кубяк, Кутузов и другие, а также Александра Калантай, бросившая Дыбенко и переживавшая бурный роман со Шляпниковым. Они предложили буквально выполнить положение партийной программы 1919 года, где было опрометчиво записано, что профсоюзы должны сосредоточить в своих руках управление всем народным хозяйством. Рабочая оппозиция громко заявила о себе на девятой всероссийской партконференции, которую мы уже упоминали в связи с польской войной. Ленин отвечал: "Я бы не сказал, что тут демагогия. Переутомление физическое дошло до истеричности". Но в резолюции конференции по настоянию Ленина было предложено следующему съезду подтвердить: первое безусловную обязательность более частых и более широких собраний членов партии, наряду с другими мерами к развитию самодеятельности членов партии. Третье. Выработать вполне точные практические правила о мерах к устранению такого неравенства в условиях жизни, в размере заработка и прочее между спецами и ответственными работниками с одной стороны и массой с другой стороны. Неравенство, которое нарушает демократизм и является источником разложения партии и понижения авторитета коммунистов. Рабочая позиция пошла в наступление в регионах. В Самаре ей даже удалось взять под контроль губернскую парторганизацию. Самарский эксперимент о рабочивании власти в итоге полностью провалился. Бюрократизм стал бюрократизмом в Кубе, проводился террор в отношении инакомыслящих. 15 октября Ленина зашикали и закричали на бурном совещании председателей уездных, волосных и сельских исполкомов Московской губернии. «Мы видим, во что вылилось это собрание», – отбивался он. «Какое недовольство, какие крики протеста, но мы понимаем, почему это происходит. Мы понимаем, что у каждого из волнующихся здесь наболела душа, потому что нет корма для скота, и скот гибнет, что обложение непомерно, и напрасно сказал товарищ, что для нас являются новым эти крики протеста». Ситуация еще больше накалилась в начале ноября когда на Пятой Всероссийской конференции профсоюзов были приняты тезисы Рудзутака, резко критиковавшие бюрократизм в СНХ и других высших государственных органов. На заседании коммунистической фракции съезда выступил Троцкий, который бросился на защиту совнархозов от профсоюзной критики, выдвинув ультралевые лозунги завинчивания гаек военного коммунизма, слияние профсоюзов с госорганами – и перетряхивание руководства профсоюзов. Ленин опишет это как «зарождение конфликта». Первый этап. Пятая Всероссийская конференция профсоюзов. второго 6 ноября. Завязка борьбы. Единственные борцы из цикистов – Троцкий и Томский. Троцкий бросил крылатое словечко о перетряхивании профсоюзов. Томский резко спорил. Большинство цикистов присматривается. Своим выступлением Троцкий сдвинул тектонические пласты в партийном руководстве. И дело не только в том, что он осложнял жизнь Ленину, провоцируя конфликт еще из ВЦСПС в условиях наступления отраслевиков и регионалов из рабочей оппозиции. И не в том, что Троцкий в корне неправильно, как доказывал Ленин, решал вопрос о методах подхода к массе, овладения массой, связи с массой. Гораздо более серьезным прегрешением была претензия Троцкого на перестановки, перетряхивание в высшем эшелоне, на ту функцию, которую Ленин оставлял в собственном полном и исключительном ведении. Второй этап по хронологии самого Ленина. Он вынес конфликт на пленум ЦК 9 ноября. Троцкий выступил с наброском тезисов профсоюзы и их дальнейшая роль, которой поддержали Рыков, Андреев и, что существенно первый секретарь ЦК крестинский Ленин выступил с контртезисами, где осуждал вырождение централизма и милитаризованных форм труда в бюрократизм, самодурство, казенщину и защищал здоровые формы милитаризации труда, что и было поддержано пленумом. Ленин самокритично скажет о себе в третьем лице. При этом в споре некоторые, явно преувеличенные и потому ошибочные выпады, допускает Ленин, В силу чего является необходимость в буферной группе, которая и возникает в составе десяти цикистов Куда входит Бухарин и Зиновьев, не входит ни Троцкий, ни Ленин. Тезисы Троцкого были отклонены. Ленин победил десятью голосами против четырех. Троцкий, Андреев, Кристинский, Рыков. Получилось в Центральном комитете каша и кутерьма. Это в первый раз в истории нашей партии во время революции. И это опасно, скажет Ленин. После этого Ленин предложил Троцкому вместе с Зиновьевым и Томским войти в комиссию для выработки согласований профсоюзной платформы. Однако Троцкий без видимых причин отказался. Из комиссии Троцкий уходит, срывает ее, не желает работать. Между Лениным и Троцким возник острейший конфликт. Обоих прорвало, понесло, оба вошли в раж. Это было не просто столкновение двух могучих личностей. Речь шла о серьезнейшей схватке за лидерство в партии. На московской губернской партконференции, проходившей в Кремле 21 ноября, Ленин призывает. «Мы много потеряли времени на перепалки, перебранки и на склоки и должны сказать себе «довольно» и постараться на тех или иных условиях сделать работу здоровой, добиться того, чтобы работа была дружной, ибо без этого существовать в таких условиях когда мы окружены внешними и внутренними врагами, невозможно. Но склока только начиналось, писала очевидца событий Татьяна Федоровна Людвинская. В пылу фракционной борьбы рабочая оппозиция дошла до того, что организовала специальное совещание делегатов рабочих, которых им удалось временно привлечь на свою сторону. Это совещание происходило в Митрофаниевском зале Кремля в то время как остальная часть конференции с подавляющим большинством ленинцев заседала в Свердловском зале. В ви приходилось ходить из одного зала в другой. Впоследствии он говорил, что это было началом фракционности и раскола. Из 289 делегатов с решающим голосом оппозиция собрала 61 голос. В состав МК вошли и представители оппозиции. Третий этап. Разгорелся конфликт водников с профсоюзом Речников, с Экраном, который разбирал пленум ЦК 7 декабря. Главными борцами, по словам Ленина, оказываются уже не Троцкий и Ленин, а Троцкий и Зиновьев. Принимается резолюция Бухарина. Наша группа цикистов остается в меньшинстве, будучи против резолюции Бухарина главным образом потому, что считает буфер бумажным ибо неучастие Троцкого в профкомиссии фактически означает продолжение борьбы и вынесение за пределы ЦК. На декабрьском пленуме Ленин признал. В Центральном комитете собиралось уже восемь голосов против наших семи. Чего Ленин так распереживался из-за наступления Троцкого? Троцкий был единственным человеком, кто в принципе был способен бросить вызов Ленину в схватке за власть. За его неповиновением могла стоять готовность апеллировать к армии. Во всяком случае, старик никак не мог этого исключать. «Собственно говоря, страной руководил все время Ленин», писал хорошо информированный современник. «Страна и партия это знают плохо и склонны приписывать победу главным образом Троцкому, организатору и главе Красной Армии. Этот ореол Троцкого мало устраивает Ленина. Он предвидит важный и опасный поворот при переходе к мирному строительству. Чтобы сохранить при этом руководство, Ему нужно сохранить большинство в центральных руководящих органах, в ЦК. Это оказалось совсем непросто. Через Кристинского Троцкий продолжал наращивать свой контроль над секретариатом и Оргбюро, единственными руководящими органами, где Ленина не было, что открывало путь и к контролю над партией. Наметившийся союз Троцкого с могущественным Оргбюро и секретариатом ЦК сильно обеспокоил Ленина. Он не мог допустить каких-либо коалиций в высшем руководстве за своей спиной, замечают исследователи внутрипартийной борьбы. Молотов подтверждал, в самом Центральном комитете перед десятым съездом партии Ленин не имел устойчивого большинства. Таким образом, Ленин столкнулся с угрозой потери контроля над рабочими организациями, армией и партаппаратом, а значит, и с перспективой утраты власти. Это и предопределило ожесточенность столкновения вроде бы на ровном месте из-за каких-то формулировок по профсоюзной проблематике. Борьба в этом случае шла именно за власть, а не за идеи. Троцкий за два последующих месяца поменяет пять платформ, каждая из которых была направлена против Ленина, но при этом диаметрально отличалась от предшествовавшей. Последовательно отказавшись от закручивания гаек и перетряхивания, Троцкий пришел к рабочей демократии. Сапог не износили, когда единоличие проповедовали, иронизировал по этому поводу Ленин. Нельзя вносить кашу, создавая опасность, что люди запутаются, когда демократия, когда единоличие, когда диктатура. Да и сам Ленин абсолютно охладеет в профсоюзной проблематике, когда партия против Троцкого была успешно сыграна. Полагаю, Троцкий ввязался тогда в драку с Лениным во многом, от обиды за непризнание его выдающихся заслуг в революционных боях. Вместо триумфальной арки и белого коня победителя в гражданской войне он дождался жестокого разноса на девятой партконференции за польский провал. Столкнулся с саботажем своих планов создания труд армии со стороны хозяйственных ведомств. Но бросив вызов Ленину, Троцкий совершил крупный просчет в оценке собственных сил. Он, на мой взгляд, в принципе не мог выиграть у Ленина. Старая гвардия, контролировавшая ВКПБ, никогда бы не пустила его на первую роль. Для нее он оставался во многом чужаком, поздно вступившим в партию, а до этого много лет высмеивавшим большевиков. Как бы Троцкий ни старался, он всегда бы оставался в меньшинстве в партийной элите. Впрочем, так и происходило. У членов ПБ, помимо отмеченных выше общих причин для нелюбви к Троцкому, дореволюционный меньшевизм, огромные амбиции, замашки диктатора, жестокость и так далее, были и свои, личные. Троцкий смотрел на них, кроме Ленина, свысока. И у всех, Зиновьева, Каменева и особенно Сталина, отношения с ним были сдержанными, холодными и внутренне враждебными. Кроме того, Троцкий в силу личных качеств был плохо готов к борьбе за партию. Он чурался черновой повседневной работы и гордился этим. Когда пришла пора монотонных будней, его тянуло не на бесконечные заседания, а к собственному письменному столу, чтобы творить уроки октября или составлять трехтомник, как вооружалась революция. К тому же его подводило сиборитство. Охота, рыбалка, забота о здоровье, курорты – Противостоял же Троцкому великий политик, Ленин, готовый бороться за реализацию своих целей 24 часа в сутки и знающий, как это делать. У Троцкого не было шанса. Столкновение стало явным для партии на Восьмом съезде Советов, который известен как Съезд Гойл-Ро, среди делегатов Будённой. Я сидел в президиуме, неподалеку от Ленина. Зал был забит народом. Делегаты стояли в проходах у стен. Почти все они в верхней одежде, так как Большой театр в то время не отапливался. Ленин получает слово. Гром аплодисментов. Весь президиум встал и тоже аплодировал. Ленин снял пальто, повесил его на спинку стула. Но для Ленина были вещи поважнее Гойл-Ро. Четвертый этап, пишет он. Восьмой съезд советов. Выступление Троцкого 25 декабря с брошюрой «Платформы». Роль и задачи профсоюзов. С точки зрения формального демократизма Троцкий имел безусловное право выступить с платформой, ибо ЦК 24 декабря разрешил свободу дискуссии. С точки зрения революционной целесообразности это было уже громадным преувеличением ошибки созданием фракции на ошибочной платформе. Троцкий заявил, что предстоящему партийному съезду придется выбирать между двумя тенденциями в области профессионального движения – его и Ленина. Кроме того, троцкисты вовсю распространяли в кулуарах информацию о грядущем масштабном сокращении вооруженных сил, что, понятно, сильно нервировало военную среду. Заключительные дни съезда Ленин характеризовал как пятый этап профсоюзной дискуссии. Милютин рассказывал. После окончания 8 Всероссийского съезда Советов делегатам-членам РКПБ выдали пропуска на дискуссию о профессиональных союзах которая состоялась 30 декабря 1920 года в помещении Дома Союзов. Ленин продолжал. Споры развёртываются вовсю. Ленин и Зиновьев с одной стороны, Троцкий и Бухарин с другой. Бухарин хочет буферить, но говорит только против Ленина и Зиновьева, ни слова против Троцкого. Мялютин запомнил: в 12 часов ночи в зале появился Ленин. Кто-то из оппозиционеров иронически заметил – прибыла тяжелая артиллерия. Всю силу своего удара ви обрушил на Троцкого, выразив удивление количеству теоретических ошибок и вопиющих неправильностей, сконцентрированных в его брошюре о роли и задачах профсоюзов. Ленин назвал все это «идейной сумятицей». Поголовно охватывая, включая в ряды организации индустриальных рабочих, профсоюзы являются организацией правящего господствующего правительственного класса того класса который осуществляет диктатуру которая осуществляет государственное принуждение от христа в троцкого заряд ошибок связанных с самой сутью вопроса о диктатуре пролетариата ленин принялся за другого соратника теперь я перехожу к производственной демократии это так сказать для бухарина мы прекрасно знаем что у каждого человека бывают маленькие слабости и в том числе и у Бухарина. Если словечко с выкрутасом, то тут он уже не может не быть за. Надо сказать, товарищ Бухарин, поменьше словесных выкрутасов польза будет для вас, для теории, для республики. Следующий этап дискуссии Ленин организовал сам. Шестой этап. Выступление питерской организации с обращением к партии против платформы Троцкого и контрвыступление Московского комитета «Правда» от 13 января. Переход от борьбы фракций, образуемых сверху, к вмешательству организации снизу. Ленин начал борьбу за поддержку ключевых парторганизаций в преддверии партсъезда. Седьмой этап. Профкомиссия кончает свою работу и выпускает платформу. Брошюра под заглавием. Проект постановления 10-го съезда РКП по вопросу о роли и задачах профсоюзов. От 14 января, подписанную 9 цекистами. Зиновьевым, сталиным Томским, Рудзутаком, Калининым, Каменевым, Петровским, Артемом, Лениным и членом правкомиссии Лазовским. В правде от 16 января появляются платформы «Бухаринская» – подпись по поручению группы товарищей «Бухарин, Ларин, Преображенский, Серебряков, Сокольников, Яковлева» и сапроновская подпись «Группа товарищей, стоящих на платформе демократического централизма». Бубнов, Богуславский, Каменский, Максимовский, Осинский, Рафаил, сапронов На расширенном собрании МК 17 января выступают представители этих платформ и игнатовцы. Зеркальный зал Московского комитета партии на Большой Дмитровке, 15. Тезисы Бухарина возмущенный Ленин назвал верхом распада идейного и полным разрывом с коммунизмом и переходом на позицию синдикализма. Синдикализм передает массе беспартийных рабочих, разбитых по производствам, управление отраслями промышленности, главки и центры, уничтожая тем самым необходимость в партии. До сих пор главным в борьбе был Троцкий. Теперь Бухарин далеко обогнал и совершенно затмил его. Как мог Бухарин договориться до такого разрыва с коммунизмом? Людвинская среди бойцов на стороне Ленина. Дискуссия продолжалась два дня. Троцкисты, составлявшие большинство в бюро МК, старались использовать свое положение, чтобы натянуть побольше голосов. Применили двойное и даже тройное голосование. Сперва голосовали только члены МК. Результат оказался плачевный для хозяев положения. За тезисы Ленина голосовали 22 человека из 36. Троцкисты собрали только 9 голосов. Второе голосование было проведено с участием приглашенных уездных и районных работников. Троцкистов и здесь постигла полная неудача. За тезисы Троцкого голосовали 18 человек из 89. А затем вышла беспрецедентная брошюра Ленина с названием «Кризис партии», где недвусмысленно говорилось, что мы доросли до маленьких разногласий, до синдикализма, означающего полный разрыв с коммунизмом и неминуемый раскол партии, если партия не окажется достаточно здоровой и сильной, чтобы вылечиться от болезни быстро и радикально. 23 января 1921 года Ленин объяснил причину своей столь серьезной озабоченности дискуссий. «После трехлетнего опыта нас никто в мире ни из внешних, ни из внутренних сломить не может». «Если мы не сделаем сверхъестественной глупости, доводящей до расколов, мы сохраним наше положение, иначе мы полетим к черту на рога». Чтобы сделать свой успех наглядным, Ленин вновь апеллировал к партийным массам, а точнее к партактиву, уверенный в их поддержке. Была разрешена партийная дискуссия, открытие 10-го съезда отложено, а выборы делегатов на него должны были пройти по платформам. Идеологическую борьбу с Троцким, а заодно и со старавшимся примирить двух вождей Бухариным, Ленин поручил Зиновьеву. Тот вслед за Троцким поехал по стране, выступая по губернским парторганизациям. А вопросы организационного отстраивания партии в нужном направлении Ленин возложил как на себя самого, так и на оставшегося в Москве Сталина. Они двинули Молотова на руководство украинской парторганизации, поручив обеспечить безусловную поддержку ленинской линии. Ленин выступил с платформой «Десяти» – Ленин, Сергеев, Зиновьев, Калинин, Каменев, Петровский, Рудзутак, Сталин, Томский, Лазовский, в которой отстаивал роль профсоюзов как связующего звена между государством и трудящимися массами – школа коммунизма. Троцкий и его сторонники продолжали доказывать, что при диктатуре пролетариата у рабочих вообще нет необходимости в классовой организации для защиты от собственного государства. Борьбу с Троцким старик повел под флагом наступление на аппаратно-бюрократическую верхушку партии, которую олицетворяли руководители Оргбюро и секретариата. «Вот вам настоящий бюрократизм!» – возмущался Ленин. «Троцкий и Кристинский будут подбирать руководящий персонал профсоюзов!» Ленинская атака себя оправдала. Платформа Десяти получила подавляющую поддержку мест. Так, за нее голосовали 80% членов московской парторганизации более 90% — петроградской. Январский пленум ЦК КПБУ дружно голосовал за платформу 10. Ленин выиграл схватку за партию. Впрочем, очень скоро все эти разногласия оказались уже очередной бурей в стакане воды, когда надо было опять выиграть схватку за страну.